Как разговаривать с Гореловым копытом, Архаров не знал. Лёвушка тоже. Они просто рассчитывали, что он, хоть и в отставке, хоть и сбежавший дуться в Москву, всё же свой. Опять же, это благородно. Коли ты так был привержен покойному монарху, не признать нового двора, а сохранить верность Сюзерену. — Кому? — спросил Архаров. — Государю, повелителю, — объяснил Лёвушка рыцарское слово. Этого безупречного вассала они по случаю дождя обнаружили дома. Князь оказался высоким, статным мужчиной лет сорока. Архаров сообразил, что он мог бы быть ровесником покойного Петра Федоровича. Одет был не по моде, да и неряшливо, и явно не ждал гостей, не был причёсан и напудрен. Лёвушка разлетелся было по-французски — Князь с нехорошей важностью ответствовал по-немецки. Тогда Архаров кратко по-русски изложил цель визита. «Господин Фомин действительно проиграл мне в карты два империала и прислал деньги со своим человеком. Более переписки между нами не было, — сказал князь, даже не полюбопытствовав, с чего это обер оберполицмейстер расспрашивает его о делах гвардейца Фомина». — А, сдается, вы, сударь, запамятовали, — отвечала на это Архаров. Прежде чем признаться в отсутствии переписки, князь сделал легонькую такую паузу и посмотрел на пряжки своих башмаков. Кабы так поступила, скажем, левушка, Архаров бы поверил, сия сначала бы поиски в глубинах памяти и еще каких-то сношений с человеком, о коем спрошено а у князя взгляд служил явственным признаком вранья. «Нет, не запамятовал господин полицмейстер», — сказал князь, «а коли дворянин обвиняет другого дворянина в бесстыжем вранье, так на то у нас шпаги есть». И приосанился этак задиристо, глядя с вызовом. И точно в шпажном бою Архарову был ему не соперник, Князь прекрасно видел явную непригодность оберполитмессера к этому занятию. Возможно, Архарову все же удалось бы неторопливо и спокойно развязать язык этому наглецу и даже добыть от него важные сведения, по крайней мере установить, сюда ли удрал денщик Степан с последним посланием своего горемычного барина, но вмешался Левушка. Нельзя сказать, что у преображенцев была в обиходе трогательная забота друг о друге. Ни Архаров Лёвушку с ложечки кашкой не кормил, ни Лёвушку ему в нежных чувствах не изъяснялся. Но офицеры, которые вместе школят солдат на плацу, проводят стрельбы, ездят в манежи и машут шпагами у одного фехтмейстера. Много друг про друга знают. Вот так и Лёвушка знал, что ноги у старшего товарища, может, и сильны, да коротковаты и не способны к быстрым прыжкам, что и рука крепка, да кисть малоподвижна. А в князе он сразу увидел зловредного противника, бойца, истосковавшегося по склоке и настоящему бою. Фехтмейстер не в счет, ему за это деньги плачены. Он угадал, князь сгорела в копыта. Сбежав в Москву и устав ждать за приверженность свою к покойному императору каких-то несусветных кар, возвращаться в Санкт-Петербург незваным посчитал ниже своего достоинства, а от скуки и от великого недовольства стал каждый день заниматься с французом, которого прихватил с собой из столицы. И ему безумно хотелось хоть как-то уязвить весь тот мир, что, будучи брошен, и его, в свою очередь, беззаботно вытеркнул из списков. Архаров был человеком, который одним своим существованием, даже незримой, его безмерно раздражал. Вся Москва недоумевала, как лихо граф Орлов поставил на самые значительные должности своих людей. Человек, за чьей спиной стоят братья Орловы, главные затейщики переворота, виновники смерти императора Петра Федоровича, уже по одному этому был князю ненавистен. А тут и сам пожаловал. Всех этих умопостроений Левушка не совершал, а просто ощутил опасность для Архарова и сделал то единственное, что пришло на ум. Принял удар на себя. «Коли вам длина моей шпаги любопытна...» так я и обнажить могу, — объявил он быстро, как Архаров еще только изобретал достойный ответ, и шагнул вперед, не то чтобы заслоняя собой приятеля, это было бы уж чересчур, а всем видом показывая, по части шпажного боя он тут главный. — А коли нет, — глумливо спросил князь, — Тучков, уймись, — безнадежно приказал Архаров. — Коли нет? — Так мне длина вашей, сударь, шпаги, любопытно А что до бесстыжего вранья, так я любого вруна берусь отучить. И не раз доводилось. Левушкин задор показался было князю забавным, но юноша действительно выхватил из ножен шпагу и стоял, готовый в любой миг принять должную позитору. Да и мне доводилось хорошим манером обучать. С князь выхватил свой клинок. Тут оба противника сообразили, что комната, даже просторная, для таких стычек не место. «За мной! Живо!» – велел князь и быстрым шагом понесся по коридору к бальной зальце, в которой был устроен фехтовальный зал. «Левушка следом! Дурак!» – бегом догоняя его, – крикнул Архаров. «Кафтан с ними Он на ходу помог Левушке скинуть нарядный, вышитый букетами кафтан, и преображенец остался в довольно длинном комзоле, не имевшем стесняющих движения рукавов. То же самое сделал в зале горелов копыта. И ждал Левушку, да еще скоренько расстегнув все пуговицы ради пущей свободы фехтующей руки. Левушка прямо от дверей бросился в атаку. Глядя на долговязого словно бы не знающего, куда девать длинные руки Левушку, никто бы не подумал, что в полку поручик Тучков один из лучших фехтовальщиков, что стальные пальцы музыканта, ложась на фес, чувствуют клинок так, как если бы эволюции клинка были музыкальными фразами и разыгрывались по нотам. Он был силен и в нападении, и в защите, а главное, у коли чем увлекался, то доходил до крайности и скрестил шпаги со многими офицерами, которых в Санкт-Петербурге считали мастерами шпажного боя. Это были учебные поединки, но и они научили Лёвушку считаться со всяким противником. Князь же годами только своего фехтмейстера и знал, и сам не подозревал, насколько он отяжелел. что с укол «Что-с, еще укол!» — кричал, разгорячившись Левушка, и бросился в последний выпад. «Третий укол, сударь! довольно ли с вас?» «Тучков, хватит!» — безуспешно призывал Архаров. «Миритесь, господа!» «Какого черта?» — отвечал князь, продолжая бой, и даже распорол Левушке рукав рубахи. Делать этого не следовало. Вложив душу в удар, он чересчур открылся и тут же ощутил на шее острие клинка. Лёвушка молча стоял перед ним, чуть приоткрыв рот, и его круглая мальчишеская рожица окаменела. Он был готов вонзить шпагу противнику в горло, и князь вдруг понял, что так оно и будет. Но сказать ничего не мог, от злости лишился употребления языка. Архаров тоже вытащил шпагу для того, чтобы ударом снизу прервать это противостояние и заставить противников разойтись. — А ведь и всего-то просило вас, сударь, что два слова сказать, — скучным голосом произнес он. — Получали ли письма от господина Фомина и было ли в тех письмах, что связанное с его кончиной? — Про полученные вами письма мы знаем, и нам остается думать, что и про кончину вам тоже немало известно. «На Лубянку меня свезете?» — спросил князь. «Стыдно дворянину якшаться с кнутобойцами!» «Стыдно дворянину лгать!» — выпалил Левушка. И чуть было не затеял снова драться. Но Архаров неожиданно переложил шпагу в левую руку и поднес к его груди плотно сбитый кулак. И глянул сердито. «Пошли отсюда, Тучков. Дури много, а толку мало. Как скажешь, Архаров!» Они неторопливо вдели шпаги в ножны, повернулись и пошли прочь, не озаботившись прощальными поклонами. «Кажись, врага на ожеле», — сказал Архаров уже в карете. «Дурак он», — отвечал Левушка, — «а не враг. Засел на знаменке, как сыч в дупле. Одна злость в нем осталась». Почуял, а то... Какое-то время ехали молча. Левушка все не мог понять, что мешает князю Горелову вернуться в Санкт-Петербург. Кроме всего прочего, московское прозвище Копыта там уже не будет в употреблении, — наконец спросил. Полагает себя особый столь высокого ранга, что его явление переполошит весь двор, и тут же ему припомнят приверженность к покойному государю, — объяснил Архаров. А десять, больше, двадцать лет прошло. Для государы не он все равно, как если бы из Америки приехал. Ну, князь, эко дело, мало ли при дворе князей. «Может, он как раз этого боится, не того, что переполошаться а того, что не заметят», — разумно предположил Лёвушка. «И то верно, только сам себе в этом признаваться не желает. Князь, дурак», — подтвердил прежнюю свою оценку Лёвушка. «Но сей дурак что-то знает про Петрушу Фомина, царствие ему небесное. Тут Архаров осёкся». Коли верить попам, самоубийца на том свете ждала отнюдь не царствие небесное, а вечные муки. Однако ж Фомин попал в виду не только по своей глупости, доверчивости, а еще и потому, что некий преображенский капитан-поручик, оказавшись на обер-полицмейстерском посту, проворонил появление в Москве шулерской шайки, которая совсем уж нагло орудает, пускаясь во все маскарады и не смущаясь убийствами. Несколько поразмыслив, Архаров решил, что он имеет право просить для Фомина Царствия Небесного. Имеет, и все тут. «А это Николаша Москва», — отвечал, не заметив богословской ошибки Левушка. «Вот и старый дура знает что-то, хочет найти Варвару, а молчит. Вроде как ты правильно сделал, что меня послал». Я тут не чужой, родни, хоть ее на плац воде рот образуется, а молчат, и косточки за спиной перемывают. Что в Петербурге, то сплошной разврат, а они тут ангелы небесные. Все Гришки, Орлова с братцами их богатство простить не могут. По-простому, добавил Архаров, кто же вашим-то детям мешал впутаться в революцию? Считалось хорошим тоном именовать июньские события 1762 года именно так – не бунтом, не государственным переворотом, революцией, а совсем уж утонченно шелковой революцией, потому что при смене царствующей особы крови почти не пролилось, разве что из разбитых в драках носов. А что касается загадочной смерти Петра Федоровича, А так тут один только Алихан Орлов и знает правду. Может, и впрямь, как было объявлено, гемориидальные колики. Геморрой не та хвороба, которой хвастается. Как знать, возможно, государь ею и страдал. А может, и что иное. И «Им до князя Орлова тянуться, не дотянуться!» — убежденно сказал Левушка. «Что он от государыни на прощание получил, это их с государыней дело». А отдарит по-царски. Им так не отдарить, кишка тонка. А что? Ты Ивана Лазарева помнишь? Архаров задумался. Вроде бы так звали придворного ювелира. Оказалось, да. Ему его жены-дядя камушек продал. А камушек, что грецкий орех, вот такой. Вывезен с востока. Чистейшей воды алмаз. Чуть в голубизну отдает. Сказывали, двести каратов. «Цена ему не выговорить, и потому Лазарев даже не всякому такой товар показывает». Князю Орлову показал, и вот теперь переговоры о продаже ведутся. Лазарев пятьсот тысяч просит. «Ого! Ну, столько князь не даст, — уверенно заявил Левушка, — а если цену чуть спустят, он камень выкупит. Он, знаешь, что сказал? Второго такого алмаза в России нет» так я этот государ не подарю на именины, и пусть его вправят в навершие скипетра. Будет в российском скипетре доля и от нас, Орловых. Вот как он мыслит. Никто из москвичей до такого бы не додумался отдать полмиллиона за красивый жест. За что? Левушка вздохнул. Незнание Архаровым языков его порой угнетало. Они заговорили о деле. Как-то само собой получилось, что Лёвушка принял участие в охоте на шулеров, и Архаров даже не задавался вопросом, насколько он, московский оберполитмейстер, правомочен давать поручение петербургскому вардейцу. И более того, он был уверен, что и Лёвушка таким вопросом не задается. Тем более речь шла о людях, которые едва не довели до самоубийства недоросля Вильяминова и погубили таких измайловцев имена добавок смерть доктора Ремезова. Связана ли она каким-то образом с французскими шулерами? Пока ниточка одна, католический патор-убийца со вставными зубами и грязными ногтями. Ниточка ли, бог весть, а потянуть надобно Ну-ка, сведем все вместе, — решил Архаров. доктор убили потому, что он мог изболтать мне и тебе нечто, связанное с побегом. Побег девицы сам по себе не такое событие, чтобы из-за него людей губить. Он и девица прихватила с собой драгоценности. И драгоценности приметные. брошь в которой редчайший жемчуг, и табакерку, где под эмалевой картинкой вправлен немалый селитер, и еще всякие безделушки. Так, нужно будет послать людей по ювелирам и по скупщикам. Не вынырнули ли, где эти, жемчуг и селитер? По внешней видимости, эта история отношений к шайке и игральному притону, где Бельгеминов дурью маялся, не имеет. Но сейчас у нас пусть будет всякая лыка в строку. Марфа. Что Марфа? Она всегда под ручной заклад не даёт. Николаша, да коли всё зарядь и вместе с Марфой с торгов продать, вряд ли столько денег наберётся, сколько эти вещицы стоят. Ты не понял. Она и других, кто деньги под заклад дает, по Москве знает, и скупщиков краденого по старой памяти. — А что, разве раньше твои архаровцы к ней с такими вопросами не бегали? — удивился Левушка. — Бегали, сам посылал. Так ведь о мелочах речь шла. Ложки там серебряные или шубы какая-нибудь на черноборках. Она и выдала тех, кто по мелочам промышляет. А тут нам нужен человек, который в состоянии за табакерку хотя бы четверть ее настоящей цены дать. Но, знаешь, сдается мне, это выйдет напрасный труд. — Мне тоже, но проверить не мешает, — задумчиво сказал Левушка. — Но тогда уж и петербургских ювелиров со скупщиками тоже. Напиши петербургскую полицию. Сдается, это Варвара Пухова с любовником своим в Петербург укатила. Не в деревню же. Коли в деревню, чтобы там отсидеться, пока старая княжда не подобреет, то драгоценности должна была продать в Москве. Там их и подавно покупать некому. Нет, не с того конца мы за дело беремся. Ей, чтобы убежать и затаиться, проще всего было взять деньги. И такая возможность у нее имелась. Она унесла приметные вещицы. Понять бы, какого черта? Ладно, Марфа подскажет, где ее женихов искать. Тут он вспомнил, что один из четверых уже на том свете. Федька докопался, что в побеге замешан француз-волосочез вместе с лакеем, напомнил Левушка. Надо бы на затем французам послать и побеседовать с ним при любезном содействии Герра Шварца. Тут Архаров шлепнул себя по лбу. Дурак, вертопрах, ты что ли? А то кто же заболтался тут с тобой о беглых девицах? Архаров тут же велел Сеньке гнать на Лубянку, благо было недалеко. По дороге растолковал Левушке, что к особняку князя горелова нужно приставить наблюдение. Наружное наблюдение, как назвал его Шварц, а именно, уже имеющего некоторый навык Макарку и кого-нибудь еще из молодых архаровцев, и чтобы друг дружку сменяли. На Лубянке обнаружился приехавший из деревни и посвежевший секретарь Саша Коробов. Он сидел с теми архаровцами, что были на тот момент свободны от дела, и рассказывал про непостижимый разуму лекарские затеи деревенского знахаря. Вот объясните мне, почему, коли больное место он непременно красной шерстинкой обвяжет, а не зеленой, почему именно красная шерсть лечит, спрашивал он, или те же травы, почему настойка на двадцати трех разных корешках, а если взять двадцать два, то уже не то. «Откуда это все берется?» Архаров не стал слушать рассуждения, тут же послал Демку за Макаркой и еще одним пареньком, которого подобрал и привел у стен. Тот был из Поповичей, сынок какого-то давнего знакомца и умел красиво писать. Подцовской линии идти решительно не желал, А желал учиться в университете, нашла коса на камень, в поповском доме разразилась гроза, и вольнолюбивый сынок скрылся на время, надеясь, что родители когда-нибудь поумнеют. Звали его Максимкой, а фамилии самые, что ни на есть, и Ерейская, Крестово-Сдвиженский. Архаров и без отца Никона вспомнил, что Максим означает «величайший». Парень действительно был довольно высок и крепок для пятнадцати лет, грамотен, и Архаров подумал, что это было бы неплохое приобретение для Лубянки. Макарка с Максимкой оказались поблизости. Тут же на Лубянской площади стоял дом Новикова, того, что издавал небезызвестный журнал «Трутень» новиков прославился тем что не побоялся сцепиться с другим журналом всякой всячина которая издавала не более не менее как госуданее екатерина споры шли о каждом слове и в конце концов оба журнала были закрыты породив тем не менее всевозможных последователей и сам новиков затеяв издавать живописца впредь был умнее Да и нелепо было бы ругать комедию неизвестного автора о время, написанную, право, весьма забавно и с просвещенным взглядом на вещи. Вот он и похвалил, как бы не ведая, что это творчество государни, развлекавшее ее чумным летом семьдесят первого года. Дом был интересен архаровцам потому, что, по слухам, там время от времени собирались московские масоны. Что такое масон? Архаровцы имели темные понятия, а Тимофей тот убеждал всех, будто так на французский лад стали звать себя мазурики. Нелепо было бы, если бы под боком у полицмейстера и впрямь завелся притон, поэтому за домом приглядывали. Оттуда и привел Демка мальчишек. Случайно вышло, что они встали перед Архаровым возле Саши Коробова, который докладывал о своем лечении, но уже без красных шерстенок. Архаров хмыкнул. Макарке было, по его словам, четырнадцать, Максиму Крестовоздвиженскому пятнадцать. Нельзя сказать, что Саша выглядел старше их обоих. Ростом так Макарка был самый длинный, но у Максимки уже пробивались черные усы. Саша же, беловолосый, маленький, худенький... Хоть в обручальное кольцо его продевай. Брится-брился, но об этом догадаться было мудрено. Такой нежной кожей наделил его Боженко. А двадцать шесть лет парню. Никодимка с Потапом извелись, пытаясь его откормить. «Вот что, братцы, — сказал Архаров, — нужно задним домом присмотр наладить. Демьян, ты за главного. Парнишки тебе в подмогу. Спросите на знаменке дом Горелого». Покрутитесь вокруг него, только осторожно. Хозяина непременно должны навещать всякие сомнительные людишки. Докопаться. Кто таковы? Где проживают? Устин. Чего угодно? — бодро спросил Устин. Архаров посмотрел на него с удовольствием. Бывший дьячок иногда, сам того не замечая, выглядел бойко и молодцевато, невзирая на малый рост и плотненькое сложение. Должно быть, выходило по пословице «С кем поведешься, от того и наберешься». И не поверишь, что этот Архаровец совсем недавно, рыдая в три ручья, просился на эшафот. Прочитаешь им из показаний и донесений все, что есть про подозрительных французов. Может, которого-нибудь сразу опознают. Возьми показания Вильяминова. Тучков тоже тебе должен был продиктовать. Другое. Сегодня к этому князю Горелову шел человек, денщик господина Фомина. То ли шел, да не дошел, то ли он там побывал и оставил письмо. Попробуйте узнать. Саша, пойдешь с ними? Коли будут говорить по-французски или по-немецки, парнишки не поймут. Вся надежда на тебя». Саша растерялся, но тот же сообразительный Демка стал придумывать, во что его нарядить. На сей предмет в подвалах у Шварца с дачу много времени уже было прикоплено кое-какое добро и даже дамские платья. Они это и навели на мысль. Эта мысль вызвала у Устина протест. Он вспомнил, что и в Святом Писании не велено в платье иного пола одеваться. — Скажи это нашей государыне, — посоветовал Ревушка. Все знали, что Екатерина любила одеваться к кавалером. Лишь после шелковой революции стала отходить от этой забавы. — А как именно не велено? — полюбопытствовал Максимка. Они пустились в рассуждения и оказалось, что Попович грамотнее дичка. Бабам мужское переодеваться не след, а насчет мужиков ничего не сказано. Мальчишек погонят прочь, а девку никто не тронет. Подводя итог прением, сказал Демка, почему-то им во всем послабление. Архаров вспомнил, как Шварц толковал про те послабления в пыточном деле, и промолчал. Но когда Саша всерьез воспротивился, он прикрикнул на своего секретаря так, что архаровцы невольно шарахнулись и заткнулись. Один только Лёвушку захохотал, и никакого с ним не было сладу, пока сам не угомонился. Полчаса спустя команда из четырех человек, Демьяна, Макарки с Максимкой и переодетого Саши в примилом кокетливом белом чепчике с голубенькой Ленточкой, отправилась на знаменку, шли пешком по отдельности, чтобы там, даже не встречаясь, неприметно занять свои места. По дороге к Горелову на знаменку архаровцы сделали крюк и стянули на Ильинке большую шляфную картонку. Ее повесили Саше на локоть, и теперь он мог беспрепятственно совать нос во все дворы, якобы потеряв бумажку с адресом и отыскивая заказчицу на обумлазере. Отправив эту экспедицию, Архаров и Лёвушка вошли в кабинет и послали Калашку Иванова за обедом в ближайший трактир. Их на Москве развелось чуть ли не полтораста. Тот, что у мясницких ворот, звался Татьянка. Хозяин утверждал, что у него и только у него кутила когда-то со своими молодцами известная налётчица Татьянка из Ростокинских лесов. Очевидно, он был привычен к буйствам, потому что и Архаровцев привечал. На худой конец всегда можно было потребовать той каши, что готовил в верхнем подвале филичкарь для узников, и сдобрить ее толченым салом. Но Архаров, сам не брезгавший едой из филиного котла, хотел побаловать левушку. Не удивлюсь, когда они выловят того волосочёса, что ходит к княжне Шестуновой, — сказал Лёвушка. — А чего бы тебе, Николаша, не послать меня туда вызнать про волосочёса и про лакея, как бишь его, Павлушку? Ну и чего ты добьёшься? Либо княжна из глупости примется его покрывать, либо он пропал, сгинул и адреса не оставил. А коли княжна поумнела, Архаров только рукой махнул. Не могла она за столь короткий срок поумнеть. И оказался неправ. Когда пообедали, вернулся Федька, сказал, что Черепанов помог договориться с попом. Тот недоволен, но коли заплатят, отпоет Фомина, как полагается. Кроме того, Федька обшарил все имущество покойного и смутился отсутствием бумаг. У него хватило ума заглянуть в печку, там нашелся пепел, но старый или новый Федька сказать не мог. На вопрос о Степане отвечал «нет, денщик не вернулся, сгинул». Явился Клаварош, который вместе с Тимофеем Арсеньевым разбирал драку возле церковной лавки. Это было вечное горе Архарова. Заступая на полицмейстерский пост, он не подозревал, что теперь в ответе за божьи храмы. Государыня определила главную задачу полиции – благочиние. И всякий, кто в пьяном виде, придя поставить свечку Николаю угоднику, говорил в храме чересчур громко – уже подпадал под соответствующей статьи наказа полицейским от 1766 года. Равным образом, коли какой батюшка в престольный праздник своего храма затеет крестный ход, Архаров должен был посылать архаровцев следить, чтобы в лавках по пути продвижения хода не торговали спиртным. Самое занятие для людей, которым полагается вылавливать мошенников, А тут еще и такая морока повисла на Архарове, как соблюдение всевозможных строительных правил. Это тоже все еще было в ведении полиции. Хорошо, хоть многое он мог спихнуть на канцеляристов и на старых офицеров. Пусть их и мало, однако все грамотные. Сам же норовил высвободить время для сыска. Потом он выслушивал очередной доклад о фонарях. Их количество росло. Когда Архаров вступил в свою неожиданную должность, то обнаружил, что гунт тут прогулялся. Была чуть ли не тысяча, осталось трое меньше. И теперь их ставили чуть ли не по сотне новых в месяц. На больших улицах через каждые сорок сожжений. В кривых переулках чаще, чтобы не оставалось темных уголков. Удовольствие было недешевое. Один столб с фонарем обходился казне в рубль, и Архаров сам проверял, где их устанавливают. В разгар доклада заглянул у стен и сказал, что прибежал Макарка со знаменки, смертельно перепуганный. Архаров решил дослушать до конца, так что Макарку сразу к нему не пустили, оно и к лучшему. Перед тем, как войти в кабинет, парнишка успел отдышаться. — Чего принесся? — спросил Архаров ваша милость посылала загореловским домом на знаменке посмотреть не будет ли гостей французов но что были макарка рухнул на коленке ваше сиятельство николай петрович простите дураков за что прощать то удивил архаров мы господина коробова потеряли как потеряли Архаров был ошарашен и не скрыл этого. «Сами не знаем, одна шляпная картонка, какую ему держать дали, осталась, и та вся истоптана. Вставай, дурак, и говори разумительно не то Шварца позову», — пошутил Архаров. Разумительность оказалась такова. Установив Сашу, собственно, на знаменке, Демка и мальчишки зашли со стороны Знаменского переулка и полезли между домишками искать подступы к службам при Гориловском особняке. Заодно заводили знакомство с бабами, девками и такими же, как Максим с Макаркой, парнишками. Демка задавал вопросы, люди отвечали, и так выяснилось, что князь, приехав из Петербурга, живет по-всякому. То целыми днями из дому не вылезает, слоняется в халате, то вдруг затевает светские развлечения, выезжает в карете нарядной, возвращается к утру, и в последнее время именно так баловался. «Да много чего наговорили», — перебил себя Макарка, — «это все Демьян Наумыч расскажет. Ишь ты!» Наумыч, высоко высокого себя ставит, — недовольно заметил Архаров. Ну, а ты что скажешь? Так господин Шварц учили, нельзя слишком долго глаза мазолить. Меня послали господина Корбова сменить. Прибегаю, а его нет. А перед воротами шляпная картонка, копытами помятая, а его нигде нет. — вот черт! — пробормотал Архаров. — Прохожих расспросили? Да какие там прохожие! которые были, за теми уже не угонишься, — доложил Макарка, — а бабка одна сидела там, на приступочке. Так та врет. Сперва, — говорит девка в чипце, — с кавалером омурилась и обжималась. Потом он ее увез. Архаров тяжко вздохнул. Если бы такое стряслось с тем же Макаркой или Максимкой, сам пропал, от всего маскарада осталась лишь смятая кордонка, Архарову и на ум бы не взбрело беспокоиться. Парнишка увязался за кем-то сильно подозрительным, потом даст о себе знать. — Но Саша... — А что за кавалер? — вдруг спросил он. — Ты не думай, бабки не всегда врут, порой и дельные говорят. Макарка задумался, сказывала, у ворот околачивался. Должно, говорить ту девку поджидал, потом к ней подошел, обнимать зачал. Она не кричит, тоже выходит, его искала. «Ваша милость, Николай Петрович, того же не может быть, чтобы господин Корбов на улице с кавалерами омурился!» «Все может быть!» — веско сказал Архаров. «Вставай, дуралей, отряхни штаны и ступай к шварцу!» «Батюшка Николай Петрович!» — мальчишка на коленях пополз к плитсмейстеру. «Я не виноват! Я как велели, так и делал! Это все Демко Мортус! Ему меня раньше посылать надо было!» «Уже не на эх ты его в звании понизил! Говорю тебе, спускайся к Шварцу!» Архаров чуть подождал, глядя, как ужас переполняет мальчишескую рожицу. «И зови его сюда! Приказ всегда до конца выслушать надо! Понял, дуралей?» Макарка вскочил и его, как ветром, вымело из кабинета. Вскоре поднялся Шварц, сильно недовольный, что оторвали от дела у тебя карл иванович такое раньше случалось что балазутчик среди бела дня на улице пропал одна шляпная картонка осталась пропадали согласился немец и не раз что присоветуешь пойти в храм божий отслужить панихиду свечку поставить за у покой души можно с рукоустств заказать в поминовение сказал шварц и добавил впрочем с некоторым сомнением «Милостыню раздать!» «Хорошо же ты наш обычай усвоил!» «Почему-то, обидевшись за это на немца, молвил Архаров, «а прежде чем панихиду служить, искать не пробовал?» «Николай Петрович», — строго сказал Шварц, «коли ваш подчиненный при расследовании «дела о шулерской шайке пропал, «то, я полагаю, начинать следует с отпевания панихиды. «Вам известно, как они расправились с доктором Ремезовым, а знал он по день немного, иначе бы расправились ранее. — Полагаешь, эти два дела между собой увязаны? — на всякий случай спросил Архаров. — Да, — спокойно сказал Шварц, — и тут, и там французский след. Что же касается господина Горелого Копыта, то его нежелание говорить правду само по себе уже является потребной нам правдой. Возможно, и он проиграл этим господам немыслимые деньги, потому и не выдает их. Выдать тех, кому проиграла особливо, коли среди них лица из древних и почтенных фамилий, для него прямой позор и бесчестье. Полагаешь, оба неспокойным Фоминым собратья по несчастью? Допускаю. А крови господа Шулера не боятся». Человек, который был ими замечен в наружном наблюдении, скорее всего, лежит уж где-то с перерезанным горлом. Но из всего не следует, что его более незачем искать. Напротив, поиск того человека поможет напасть на след шайки, только вести его должно по горячим следам и целенаправленно. Сразу бросить все силы, коими мы на сей момент располагаем. — Секретарь мой, Карл Иванович, — потеряно сказал Архаров, — тихоня, красная девица, он и воспротивиться не умел. Шварц развел руками. — Вольно же вам, сударь, держать в секретарях красных девиц. Секретарь господина Архарова должен быть... Шварц задумался на миг, собираясь огласить список качеств, но, видать, список оказался больно длинным, и он сбил его весь в единое слово архаровцем Возьмите себя в руки, милостивый государь Николай Петрович. Шулера, напав на вашего секретаря, вам же подарок всем сделали, потому что теперь, да по горячим следам, вы у них на плечах в их логово тут же ворветесь. По кровавым следам, не без крови. Кот, когда амбар от крыс очищал, тоже покусан от них бывал, неожиданно заметил Шварц. Однако ж одолел. Потому что они крысы, а я кот. Карл Иванович, и ты эту басенку слыхал? Да еще и от кого слыхал. Любимая его него басенка была. Потому что они крысы, а я кот. Коли ко мне более вопросов нет, дозвольте, сударь, в подвал идти. У меня там злоумышленник на дыбе отдыхает. Чего доброго заново упрямство наберется. Это тот, который купца Денисова с женой зарезал. Ступай черная душа. И всех ко мне сюда гони. Всех архаровцев». Это означало, что канцеляристов с подканцеляристами и старых полицейских на сей раз не надо. Архаров звал свою буйную молодежь, звал обормотов и выпивок, дрочунов и матершинников, знатоков байковского наречия и шуровских ухваток, Звал тех, кого чуть ли не зубами и когтями вытащил из тюрьмы. Звал вора Демку и убийцу Федьку, мародера-клавароша и грабителя Тимофея. Звал бесшабашных мортусов Сергейку Михея, Харитошку Ямана, Яшку Скеса. Звал тех, кто промеж собой именовал его самого Пертовым Мазом и наотрез отказывался разъяснить, что такая кличка значит. И они пришли. Они поединочке втиснулись в кабинет, и над всеми возвышалась лохматая башка безносого Вани, которого в последнее время стали кликать насатым И ты? — спросил Архаров. — Имелось в виду, ты служишь у Шварца в глубоком подвале, сам себя там заточил, редко вылезаешь наружу, чтобы не позорить своей каторжной рожей рязанское подворье И все-таки явился? Всех же звали. Архаров встал. Всем на знаменку. Там Костемаров с парнишками и мой секретарь Коробов вели наружные наблюдения. Коробов пропал. Сдается, что похищен. Подробнее Демка скажет. Перетряхнуть все. Пошли. Давно архаровцы не видели командира таким злобным. Перечить не посмел никто. Ваню насатова он задержал. Пойдешь со мной и тут же велел устину озаботиться чтобы подали оседланного коня храм гребенской богоматери стоял при входе на мясницкую улицу с лубянской площади как раз по правую руку гребинская богородица была прославлена тем что лет сотню назад при пожаре дивным образом сама себя спасла поднялась на воздух видимо за это архаровцы и признали ее своей Был хромал и темен, но именно это и способствовало молитве. Архаров и Ваня шли по улице рядом, так что человек посторонний, не из здешних улиц, пожалуй, стал бы пнем от изумления крестясь. Плотный начальственного вида господин в шитом золотом мундире при шпаге и с ним вровень верзила каторжник. Они вошли в храм. Шварц сказал за упокой свечку ставить, «А ты что думаешь?» – спросил Архаров. «Рано, вроде». Ваня понятий не имел, за какие добродетели сам обер-полицмейстер взял его с собой в церковь. А дело было просто. Архаров вдруг с неожиданной и болезненной остротой ощутил, насколько Ване охота быть вместе со всеми. Однако посылать на знаменку вести розыск полицейского с вырванными ноздрями заклеймённого по всем правилам, Архаров не мог. Нужно было что-то взамен. Тогда стой и молись о здравии раба Божия Александра. А Карл Иванович, я тебе, Карл Иванович, стой и молись, дури башка. Ваня подошёл поближе к дивному образу и опустился на колени. Архаров постоял, помолчал. Молитвенные слова на память пришли, Да на язык все никак не укладывались. Он не мог сейчас молиться. Стала бы вся надежда по этой части на каторжника Ваню насатова Не на Устина даже, мастера по этой части, усвоившего наизусть весь молитвы слов, а не только Отче наш и три святое умевшего молиться истово, не замечая течения времени и впадая, правда, не всякий раз, в исторгающие слезы радости А на Ваню, который мало того, что обращался к Господу и Богородице своими словами, так еще и слова это наполовину были взяты из байковского наречия. Не Богу молился, а Стоду чунался не в церкви, а в оклюге Каким-то непостижимым образом Ваня это уразумел. Постояв и ни слова не сказав Господу, Архаров вышел из храма. Он безмолвно доверил свои слова кнутобойца, подвальному жителю, человеку, не носившему в себе более ни прошлого, ни будущего, ни ответа за свою судьбу. Ответ взял на себя той чумной осенью Архаров. Вот и настала пора получать тот хлеб, что был отпущен поводом У Лубянки его ждал коню Григорий, держа в поводу оседланную рыжую кобылку с древнегреческим именем Фетида. Архаров выбирал ее под себя, не слишком высокую в холке, с длинной сильной спиной, чуть расходящимися передними ногами, что обещало быструю езду. Сев в седло, он послал кобылку рысью и, довольно скоро, выехав к охотному ряду, миновал Кремль и оказался на знаменке. Там никого не искал, был уверен, что свои тут же заметят. Так и вышло. Словно бы конный монумент торчал Архаров на своей рыженькой кобылке посреди знаменки, неподалеку от дома графа Романа Воронцова, где был устроен театр. К нему подбегали, докладывали, убегали, и от этой суеты архаровцев на улице стало как-то подозрительно пусто. Одни лишь экипажи до телеги проезжали. Наконец нашли бабу, которая и божилась, что невысокая девка, одетая на французский лад и белом чипце, стремглав, неслась в сторону каменного моста, хотя за ней никто, кажись и не гнался. Поиски перенесли ближе к мосту, а там объявились те добросердечные кумушки, которые даже подсобили усадить французинку в карету к никому неизвестным дамам. Какие еще дамы? что он умом что ли тронулся спросил архаров свое взъерошенное и ошалевшее от столь стремительного поиска воинство. никто ничего не понимал за кем гнался саша почему согласился чтобы его усадили в карету осталась покрытым раком и чья карета тем более Описать ее кумушки никак не могли. Вспомнили они лишь что небольшая, лазоревая с золочеными резными накладками на самый модный манер, а на дверцах голые младенцы намалеваны. «Теперь все московские пятиметры и щеголихи в таких разъезжают самурами и сами там в них амурятся», — сказал Тимофей. «Иной раз катит карета, а из нее такое доносится!» «Кто у нас коренной москвич?» «Ты, Костымаров?» – спросил с высоты седла Архаров. «Я, ваша милость, куда могла дальше покатить та карета?» Демка пожал плечами и стал обояснять, что за Москворечье велико, но ничего там как будто нет подходящего. Владельцы дорогих и модных карет селятся совсем в других частях Москвы. Архаров послал на розыске Демку с Макаркой, остальным велел продолжать наблюдение за гориловским особняком. Сам же вернулся на Лубянку. До вечера след кареты мелькнул в кадашах, а далее она как сквозь землю провалилась. «Ночевать здесь будем?» — полюбопытствовал Лёвушка, когда Архаров засиделся в кабинете. Сенька с каретой, который час ждёт. «Нет, домой поедем», — буркнул тот. Они вышли на Мясницкую. Был тёплый летний вечер. Архаров вздохнул полной грудью и яростно, уже не боясь повредить Никодимкины труды, поскреб в затылке. Черт бы их всех побрал! Садисточков, французов мне тут еще не доставало. Когда архаровская карета подъехала к особняку на причистенке, Сенька почему-то не стал въезжать в курдонер, а ступил с кем-то в переговоры. Левушка выглянул в окошко, чтобы понять причину, и вдруг распахнул дверцу. «Николаша, кажись, по твою душу!» «Мать честная, Богородица лесная!» «Это что еще за катафалк?» – спросил потрясенный до глубины этой самой души Архаров. «Он увидел карету. Но какую карету? Старинный дармес еще тех времен дармес когда каретные мастера не выучили сделать хорошие рессоры. В длину эта колымага была, коли считать от облучка до запяток, сожжение четырех, не меньше. Кузов же – целое жилище». И впрямь в таких каретах можно было, путешествовать целым обществом, и спать, и готовить пищу, и в коммерческие игры играть. Великолепие этой кареты, расписанной красивыми гирляндами невероятных роз, усугублялось сопровождающим ее народом. Это и точно был целый народ. Кучер, с ним кто-то в японче, сидевший на блучке, лакея, ждущие приказа вскочить на запятки, арейтор а также два парня верхом очевидно гайдуки все они укрывались от дождя как умели кто рогожей, кто япанчой ваше сиятельство не погубите с таким криком бросился кархарову незнакомец в епанче. барыня марья семёновна за вами карету прислала садитесь скорее она вас с обеда к себе ждет княжна шесту новая Пол голоса объяснил Левушка. Это Николаша по-московски. Сперва нос задрать, потом за тобой карета по всему городу рассылать. Терпи, дурь несусветная, — тихо заявил ему Архаров, имея в виду, что уж до воздвиженки он и на своих лошадях прекрасно доберется. Полезай в колымагу, — шепотом велел Левушка. Думаешь, они твой чин уважают? Они уважать будут, когда ты из себя вельможу корчить. «Начнешь». Архаров подумал и, перебежав от кареты к карете, еще должен был ждать под дождем, пока лакей откроет ему дверцу. В последний миг туда вскочила Левушка. «Одному негоже. Буду твоим секретарем», — объявил он. «Этих старых дур иначе не проймешь». «Может, прикажешь все рязанское подворье посадить на конь для сопровождения?» — спросил недовольный Архаров. Но выпихивать друга из кареты не стал. Ехать было недалеко, тут же по Пречистенке, потом по Волхонке, по Маховой и сразу налево. Старая княжна Шестунова ждала его не в спальне с приживалками, а в гостиной, полностью одетая и на нарумяненная. Было на ней темно-коричневое платье, отделанное красным, с темно-зелеными бантами спереди. На шее красная кружевная горжеточка. По ней пущен ряд крупных жемчужин. Справа на груди большая шелковая роза с листьями, а в просто причесанных волосах на самой макушке другая и закрытый веер в руке. То есть княжна решила щеголять не старческими хворями, как выпало на долю Левушки, а напротив, всем, что уцелело от молодости. Левушка хотела было шепнуть Архарову, что это к ему большую часть оказывает, да воздержался. Разумеется, при княжне находилась и компаньонка, та самая худая женщина в старомодном чипце, знающая на зубок кто с кем в родстве и свойстве. Очевидно, за это ее и держали, как живое московское родословие. Более никого в гостиной не обнаружилось, даже мосик выставили вон. — Сударыня, — сказал Архаров, — чему обязан? Хотя прекрасно он знал, чему обязан. Со сведениями, сообщенными Левушке в Шестуновском доме, можно было Варвару век искать и не найти. Хорошо, хоть Федька не растерялся и схитрился расспросить дворню. И тут он шарахнулся от неожиданного крика. «Батюшка, голубчик!» Старая княжна готова была рухнуть на колени. «Сыщи мне ее, ведь помрет без меня!» «Кто? Воспитанница ваша? Чего бы ей помирать?» Удивился, чуть опомнившись, Архаров. «Грудка у нее больная. Травками и декохтами отпаиваем. Полон дом травознаик назвала. Чего только не пробовали. Доктора у нас живыми оживут». «Такая погода есть смерть!» «Что же вы, сударыня, раньше молчали? До да моих подчиненных крыли всякими словами, почем зря?» Строго спросил Архаров, имея в виду ее беседу с князем Болконским. «Ты как же не крыть? Вся Москва кроет! Архаровцы же!» Без малейшего стеснения выпалила огорченная княжна. Оберполицмейстер вздохнул. По милости князя Орлова досталось ему весьма беспокойное и бестолковое хозяйство. — Садитесь, сударыня, и теперь уж выкладывайте все как есть, — сказал он. — Господин Тучков, приготовьтесь писать. — Как вашей милости угодно, — подобострастно отвечал проказник Левушка. — Благоволите, сударыня, приказать, чтобы принесли перо, чернильницу и бумагу. «Татьяна Андреевна, вели, да поскорее, матушка, что ты, как сонная муха!» Компаньонка выскочила за дверь. Когда же с трудом, сообразив, где в доме такое добро хранится притащили необходимое, Лёвушка сильно расстроился из-за того, что перо плохо очинено, и Архарову пришлось, чтобы кончить это театральное представление и с показать другу кулак. «Итак, сударыня, вопрос первый. Чья дочь, вашего Варвара?» — Да побойся Бога, батюшка, при чем тут это? — Без всех сведений искать не могу, — отрубил Архаров. — Ничья она, не ни дочь. Я ее младенцем взяла для своей утехи и чтобы доброе дело сотворить. — Тучков, пиши. Девица Варвара, точного прозвания нам не сообщили, ничья дочь. «Князя Волконского будет любопытно, такого он еще не видывал». «Да что ты, сударь мой, каждая лыка в строку!» — возмутилась княжна. «Должность такая!» — ответствовал Архаров. «Ему очень хотелось получить дурацкую запись, чтобы сунуть ее в нос Михаила Никитчу и отбояриться от отчетов о поисках девицы. Не дают деспособов к отысканию, и все тут» то же, что в связи с ней сделалось известно, пустить в ход при розыске шулерской шайки. Да на что ж тебе прозвание? Коль ее кто увез, так прозвание по дороге будут скрывать, сопротивлялась старая книжна. А коли их повенчали, так что, по-вашему, в церковные книги вписали Варвару без роду и племени? Коли найдется батюшка, чтобы это квенчать, я первый его священному синоду с рук на руки сдам. «Сдается мне вам, сударыня, не к чему, чтобы девицу сыскали. Может, вы ее и упрятали? Сами!» Перешел в наступление Архаров. «Для чего, батька мой? А мне почем знать? К замужеству принуждаете? Или, скажем, принять постриг? А чтобы скрыть пропажу, вы придумали, будто бежала. Окна двери-то на запоре были, а сквозь стенку девица проходить еще не выучились» и подземных ходов у вас не выкопано. Они под Кремлем, да под Москвой рекой, все нарыты, к вам не ведут. Княжна показала, что вот-вот упадет без чувств, и зашарила в воздухе рукой, отыскивая спинку кресла. Компаньонка сразу ей кресло подвинула, и княжна повалилась, охая и собираясь помирать. Архаров переглянулся с Левушкой. Этого еще не доставало. Левушка из-под показал пальцами знак, как если бы кисть руки шла пальцами по воздуху, что означало «уходим». По части московских тетушек Архаров ему вполне доверял. Левушка имел их достаточно и знал их повадки. «Я вижу, мы не ко времени», — сказал, вставая со стула Архаров, и тут же агония кончилась. «Да что ты, сударь, такой обидчивый?» — спросила княжна. я задаю вопросы по существу дела — отвечал Архаров. — Мне бы желательно получить ответа от вас, сударня а не от случайных людей. Скажем, мне уже сообщили, что фамилия девицы — Пухова. княжда только вздохнула. — Согласитесь, сударня долго утаивать такие общедоступные сведения от полиции вы не могли. Нелепо это. Затем к девице сватались четверо. Все получили отказ. Назвать фамилию она только рукой махнула. Также мне желательно знать причины отказа. Если не скажете вы, скажет кто-то другой. Да причина-то, батюшка, такая, что заурядному человеку не понять. Тучков, пиши. Причину не понять, распорядился Архаров. Постой, сударь, не пиши, Галиматье. Доктора ей не позволяют в брак вступать. Догадавшись, что Архаров твердо решил выставить ее перед князем Волконским в самом дурацком свете, сказала княжна. «Я же говорю, здоровье у нашей голубушки слабая, грудная болезнь, ей всякий сквознячок вреден, а сейчас она в сырость и в холод не ведомо где, а я над ней тряслась, берегла лекарства в доме не на одну сотню рублей, в Италию вести думала, там, сказывали, выздоравливают». Только хотела, чтобы она для такого путешествия хоть малость окрепла. В Италию ей надо было, а не замуж. А что сказали доктора, что ей супружеская жизнь вредна и может вызвать чрезмерные волнения. Да ну тебя, сударь, что ты о таких мавитонных пакостях все расспрашиваешь? Тут Архаров вспомнил, что княжна старая девушка и должна рассуждать о браке соответственно. С причиной отказа все понятно. А теперь другой вопрос. Не было ли у девицы склонности к которому-либо из женихов? Да какая у нее могла быть склонность? Она у меня строгости воспитывалась. Музыки, танцем, французскому, рукоделие мучили. А амура заводить этому я не потакала. Стало быть, к жениху она сбежать не могла. — Нет, батюшка Николай Петрович, не так воспитана. — Но куда ты ведь она подевалась, — воскликнул Архаров, теряя терпение. — Так для того я тебя и звала, чтобы твои молодцы сыскали, куда она подевалась. — Тучков, пиши, — велел Архаров, — на другой бумажке, не на этой. Не забыть послать депешу в Петербург, в главную полицию. Пусть докопаются, кто родители, девица Варвары Пуховой. Им это несложно, у них всюду свои люди. Может, статься она всего-навсего к родным отцу-матери из Москвы укатила? Да ты что!» Тут старая княжина, явив неожиданное проворство, едва не выхватила из-под руки бумажку. Но он оказался ловчее и чуть ли не одним прыжком пересёк гостиную, а там стал махать обоими листами с чернила — Стало быть, родители девицы в Петербурге. И, боже упаси, чтобы они про сию каверзу пронюхали, — попросту сказал Архаров. — Ну что ж, Тучков, ничего нового мы не узнали. Зря только госпожа Шестунова лошадей гоняла. — Про грудную болезнь нам еще с утра доктор по портрету сказал, — напомнил Левушка. — Может, еще что-то вспомнится? — участливо спросил Архаров. — И еще вопросец. «Волосочоса вашего давно ли в последний раз видели?» Компаньонка Татьяна Андреевна, до той поры молчавшая и лишь немически сопровождавшая каждое движение и каждое слово княжны, вдруг открыла рот, чтобы ответить, да и замерла. Очевидно, крепко боялась своей барыни. Княжна тоже несколько смутилась. «Я, когда про побег донесли, бесчусь свалилась. Не до того было», — сказала она, — И тут не то ж Тархарах, даже малонаблюдательный Тимофей опознал бы вранье. Стало быть, или о волосачосе, как о возможном посреднике между беглянкой и теми, кто подбил ее на побег, просто в доме не подумали, или же велась некая загадочная игра, в которой француз и старая княжна почему-то были заодно. — Затем благоволите, сударыня, позвать вашего лакея Павлушку, который, может, статься был с тем волосочесом в сговоре, — попросил Архаров. — Ах ты мне! — совсем по-простому воскликнула княжна. — Нет его у нас, он ведь сбежал, мошенник, того же дня вечером сбежал, как его милость у нас побывать изволила, — и показала закрытым веером на лёвушку. Движение на языке светских махателей означало «будьте смелы и решительны», однако Левушка даже не улыбнулся. «Стало быть, замешан в побеге, а мы его спугнули», внимательно глядя к нижней в лицо, произнес Архаров. «И еще вопрос, сударыня. Поскольку девица ваша воспитанница, очевидно, вы, и коли все же соберетесь ее замуж выдавать и приданное ей обеспечите, — Или же вклад в монастырь? Для чего же ей в монастырь уходить? Пусть при мне живет. Княжна уходила от вопроса о родителях и о преданном. Стало быть, тут и следовало искать следы. Но не сейчас, не сейчас. Да еще касательно лакея Павлушки, не то чтобы врала, а как-то так хитро выразилась, что переплела правду с ложью, и лжи было куда больше. «Батюшка мой, Николай Петрович», — произнесла она, наконец, весьма горестно, — «сделай так, чтобы про мою вареньку по всей Москве не растрезвонили. Христом Богом прошу, коли она, голубушка моя, жива, так, глядишь, все и обойдется, а наши дамы, сам знаешь, чужой беде рады». Архаров насторожился. То, что старая княжна боялась сплетен, его не удивило. Но тут что-то еще примешалось, а точнее кто-то, наблюдающий из-под тишка за тем, как Марья Семеновна растит девицу Пухову и докладывающий о своих наблюдениях в Санкт-Петербург. Некая дама возникла перед внутренним взором, прячущая лицо под бархатной маской. Возникла и пропала. Поблагодарив за сведения, Архаров встал, позвал Лёвушку, и их на трёхсожжённые колымаги повезли обратно на причистинку. «Надо и княжне наружное наблюдение представить сказал Архаров. Федька толковал, что из-за того павлушки у княжны все девки передрались. «Кто бы у нас смог к девкам-половчей подкатиться?» Лёвушка задумался и перечислил несколько человек-архаровцев, кому поручение пришлось бы в пору. Обсуждая их особы, Архаров с Лёвушкой добрались до Пречистинки. А там была суета. Никодимка, невзирая на сладкую рожу и прирождённое дармоедство, отнюдь не был дуралеем. Это сказывалось и в том, как он удачно подбирал себе к кормушке. То у Марфы горе не знал, а теперь за Архаровым, как за каменной стеной. Но, к чести его, будь сказано... К благодетелям своим он привязывался искренне, душевно и служил наилучшим, по его разумению, образом. Он и с Марфой бы по сей день оставался, кабы не наскучил. «Ваши милости, Николай Петровичи, у нас неладны. Пойдемте, доложу. И гости у нас». Оказалось, возле особняка на Причистенке замечены странные люди, соглядатые, и приставали к кухонным девкам, которые вечерком, невзирая на дождь, бегали к калитке к кавалерам. У девок хватило ума испугаться и от волнения аниметь. Но это по их словам, а могли сбрехнуть чего-то важного. «Кто бы мог?» — спросил Архаров Левушку. «Копыта треклятая! Погоди с копытом!» «На кой ему наши домашние дела?» Вопрос был задан на лестнице, ведущей в покое Архарова, а ответа от Левушки не прозвучало. Юноша только разинул рот, увидев выходившего им на встречу Шварца. «Я в кабинете посидел», — сказал Шварц, «и почитал весьма умные книги». «Рад тебя видеть, Карл Иванович». «А с чего вдруг?» Шварц помолчал. «Пройдем в кабинет», — сказал тогда Архаров. «Никодимка, ступай с нами!» «Велите Никодимке привести господина Вильяминова!» Кротко и почтительно попросил Шварц, однако Архаров понял, приказывает. Втроем устроились в кабинете. «Я хотел поскорее донести о сегодняшнем событии, потому счел долгом явиться, именно на дом к вашей милости, ибо наши беседы не для посторонних ушей». Тут Архаров встревожился. Что за беседа такая, с которой нельзя подождать завтрашнего утра, и откуда лишние уши в палатах Рязанского подворья? Лёвушка уселся так, что сразу было понятно. Его отсюда удастся выпроводить только вместе со столом, и то будет цепляться за мебель, стены и двери. Впрочем, Шварц, очевидно, ему доверял, коли приступил к делу сразу. «Благоволите, сударь, вспомни дело о краже черепаховых табакерок. Тогда нас несколько озадачило, что некоторые показания явились в записи не таковыми, каковыми их ожидали увидеть». «Припоминаю, но это по твоей части, Карл Иванович. Ты у себя в подвалах вел допрос, при тебе сидел писарь, а я в эти подвальные дела не мешаюсь». «Да, это верно. Я помнил, что допрашиваемый говорил одно, а на бумаге прочитал несколько иное, как если бы писарь не дослышал или же потом, переписывая, намеренно исказил признание. В чью пользу?» — выкрикнул сообразительный Лёвушка. Мне нравятся старательные юноши, которым не нужно объяснять простые вещи, сказал Шварц. То ли этоabriтельно, то ли с тайным ехидством. Лёвушка не понял, а Архаров понял, доставил при себе: "Очевидно, для таких случаев мне следует постоянно носить в своих карманах пряники". Да, господин Тучков правильно ставит вопрос: показания обратились в пользу вора. Поскольку дело было малозначительное, я не стал проводить внутренние следствия, но того писаря оставил под подозрением. И показания, им искаженные, держу особо, на всякий случай. Далее я стал приглядываться к писарю. «Да кто же это, сволочь?» — возмущенно спросил Архаров. «Потерпите, сударь, всему надлежит быть в благовременье». Человек, который служит в полиции и берет взятки, очевидно, по одному этому уже известен многим мошенникам. Так что сегодня мне удалось поймать его во время переговоров. Оба и писарь, и тот, кто с ним сговаривался, у меня в подвале. Сперва я допросил взятка дателя и услышал неожиданные вещи. Якобы его наняла старая графиня хворостинина которые донесли, будто ее племянника арестовали архаровцы и где-то держат в заперти, так что он пытался выяснить правду. Хочу заметить, что я того человека, сказавшегося Платоном Куравлевым, госпожи Фаврастининой, поставщиком и доверенным лицом, пальцем не тронул, но оставил в подвале. Писаря же допросил со всей строгостью. Шварц замолчал. Он знал, что подробности Архарову не нужны. То, что делалось в подвалах, по безмолванному соглашению не обсуждалось. — И что обнаружилось? — спросил Архаров. — Про господина Вильяминова его спрашивали. Но не только. Почему-то и про пожар в Колымажной. — А при тут пожар в Колымажной? — Вот и я точно так же подумал. — При тут пожар в Колымажной? — тут пожар в Колымажной? Задумчиво сказал Шварц, ведь он не имеет к господину Вильяминову ни малейшего отношения. И подумал также, что коли тот, Платон Куравлев, задавал вопросы про оба этих дела, то они, разумеется, как я и ранее полагал, связаны между собой. «Это и так было ясно. Одна шейка буркнул Архаров, — «французишки». Левушка покосился на него. Коли вдуматься, то связь, скажем, Фомина с шулерами была пока что умозрительной, да и французов на Москве, что грязи, и сам он пока не видел настоящей ниточки между побегом Варвары Пуховой и дуростями Вильяминова. «Осмелюсь повторить, я этого Куравлева и пальцем не тронул», — продолжал Шварц полагая, что ваша милость захочет узнать о нем подробнее и прикажет последить, куда он с Лубянки отправится и чем занимается на самом деле. — Верное решение, — одобрил Архаров. — Вот только придется его до завтрашнего утра подержать. Мои молодцы присматривают за Кориловским домом, может, чего новенького разведают. — Ваш секретарь, насколько мне известно, еще не найден толк не возьму, что с ним стряслось. Вроде и не похищали, а сам добровольно сел в какую-то карету. Да и не там, где мы его оставили, а на каменном мосту. Ни черта не понять. Коли угодно, я принес показания писаря. Шварц показал на консоль, где лежал большой самодельный конверт я осмелюсь дать совет. Не прогонять его немедля, а дать еще послужить, но держать под строжайшим надзором. Возможно, к нему еще кто-либо обратится с просьбой подправить показания или поведать, о чем промеж собой толкует господа полицейские. «Тучков, читай», — привычно сказал Архаров, и Левушка начал было, но тут послышался шум за дверью. «Да там целая война!» — воскликнул Лёвушка и распахнул дверь кабинета. За дверью взвыли. Она отворялась наружу и кого-то крепко благословила полбу. Через миг выяснилось, кого — Кириллу Вильяминова. — Господин Архаров! — воскликнул Недрыс, держась за голову и ввалился в кабинет. За ним непрошенный Никодимка. — Коли я под арестом, то за что? Я хочу выйти по своей надобности. Меня не пускают. «Кто не пускает?» «Ваш человек! Сперва он держал меня в заперти, теперь хватает за руки!» «Ты, Никодемка, что ли?» — спросил Архаров. Меж тем Шварц преспокойно вышел навстречу гостю, до поры ни слова не говоря. «Я, ваши милости, Николай Петровичи, молодец, хвалю!» «За что похвала? За то, что хватал дворянина своими грязными лапищами?» смутился вильменов за такой в хороших домах порют на конюшне гляди ты совсем ужил заметил архаров уже не рыдает а на конюшне шлет манифик слово научил коловоррош так он отзывался обо всем не кстати чудесном разрешите сударь представиться сказал Вильяминову Шварц. «Шварц, Карл Иванович, служащий московской полиции, к вашим услугам». Архаров давно уж заметил склонность Шварца к своеобразной черной иронии. Немец, видать, неоднократно, выбрав нужную минуту, представлялся таким деликатным образом, и при этом за ним тут же возникали огромные мрачные плечистые тени его знаменитых кнутобойцев. Вильяминов попятился. — Стань в дверях, Никодимка, — попросил Архаров. — Не то по всему дому будем этого пятиметра ловить. Тебя, сударь, ни по какой надобности отпускать нельзя. Дайте мне карету, я съезжу и вернусь. — Посмотри за окошко, сударь, — посоветовал Архаров, потому что часов на кабинетной консоли еще не завел. Ночь на дворе. Так вот потому что ночь, и меня никто не увидит. — Карл Иванович, объясни ты, — распорядил Сархаров, — меня Вишни слушает. Растолкуй ему. Не то беда, что его кто-то узнает, а то, что он сам кого-то узнать может. Он единственный из нас всех видел в лицо и способен опознать того мазурика, что заманил его в тайный горный притон, а также прочих мазуриков, тех, что там его обыграли. И именно поэтому ему грозит опасность. Шулера, составляющие эту шайку, уже проведали, что господин Вильяминов спрятан в доме московского полицмейстера и что его там держат неспроста, и даже предполагают, что он в этот дом явился с повинной, и что оказывает нашим сыщикам посильную помощь. Подозрительные личности уже вьются вокруг этого дома и сегодня были замечены. Вильяминов выргался по-французски помянул дьявола. — Тучков, отведи его в комнату, присмотри, чтобы заперли хорошенько, — попросил Архаров. — А ты, сударь, изволь материться по-русски, переводить тебя некому. — Никодимка отведет, — рассеянно отвечал Левушка, в руке у которого так и остались листы с показаниями злосчастного и безымянного писаря. Не мешай, Николаша, — и вернулся к чтению. — Коли, вздумаешь, сударь, сбежать? то Никодимку от тебя не то что за руки, за шиворот схватит и в комнату доставит, — пообещал Архаров. Ссориться с полицией не советую, — тихо добавил Шварц. И, кстати, сударь, запомните, в 1761 году от Рождества Христова государыня Елизавета изволила подписать указ о запрете на азартные игры и о дозволении игр так называемых коммерческих его еще никто не отменял. В соответствии с тем указом, запоминайте, сударь, играть в знатных дворянских домах дозволяется только на самые малые суммы для препровождения времени. У ослушников, взятых по донесению, вся сумма в игре и закладе изымается и делится на четыре. Четверть идет на госпитале, четверть – доносителям и две четверти на содержание полиции. — Вот это было бы кстати, — заметил Архаров. — Там на кону сто тридцать две тысячи. Вдруг оказалось, мне бы... — Тучков, сосчитай. — Шестьдесят шесть тысяч, — тут же сказал готовый к вопросу Шварц. — Шестьдесят шесть тысяч, а, господин Велиминов, это же всю Москву фонарями утыкать? Ответа не было. «Заучите этот указ как отчий наш!» — ласково посоветовал Шварц. И Архаров испугался, но ну, когда станет из глубокого кармана пряник и начнет обучение недоросля немедленно. Но в полном молчании Вильяминов, пятясь и не сводя с немца испуганно глаз, вышел из кабинета. Дверь захлопнулась. «Как сие не прискорбно, однако я должен быть!» «И должен быть всегда», — с определенным удовлетворением заметил Шварц. «И следственно должен дожить до того дня, когда каждый житель Российской империи будет знать и понимать ее законы». «Не доживешь, черная душа, и никто не доживет», — сказал Архаров. «Недросля стала быть под замок до того времени, как он нам потребуется». «У меня есть подходящее помещение». — предложил Шварц. — Даже окна не имеет, но там сухо, и стоит удобный топчан. Господин Воробьев может подтвердить. Архаров задумался. Отсутствие окна — это бы неплохо, потому что не недоросль, коли ему приспичит, может сдуру выставиться в окошко и орать благим матом на всю причистинку, привлекая ненужное внимание. Архарову сия ни к чему. Но рано или поздно его придется выпускать. Пожелает ли он помогать в розыске после длительного сидения в подвалах Лубянки? — Николаша, вот оно! — вдруг и закричал Лёвушка. — Я же говорил, говорил же я! — и подскочил, тыча пальцем в показания. — Ты прочитай, Тучков! — Чёрт с тобой! Вот! — и ещё спрашивал выше поименованный Куравлёв не проходит ли по канцелярске бумагам по краже броши жемчужной, видом, как букет лилий двух с половиной вершков в высоту. И я ему сказал, что неслыханно, Варвара Пухова, Варвара Пухова, все одно с одним увязалась, и доктор этот бедный... Я же говорил, с этим побегом дело нечисто. Доктор что-то проведал про этих мазуриков, и они боялись, что нам расскажут. Я же говорил. На самом деле, Лёвушка полагал, что один из четырёх женихов, а то и некто пятый, увёз девушку в Санкт-Петербург. Но сейчас честно не помнил собственных слов. Хорошо, говорил, только сделай милость, помолчи немного, сказал Архаров. Карл Иванович. Ты знал, чем именно эти дела связаны между собой? Ведь знал, иначе не принес бы показания, да еще чуть ли не ночью. Я тщательно делаю то, к чему меня обязывает служба, — сказал Шварц. И писарь был допрошен с применением всех разумных способов в изнавании правды. «Если вы, сударь, заметили, он еще много чего наговорил. Я полагал, что в этом потоке правды может обнаружиться нечто полезное для вас. И, как видите, не ошибся». «Да уж, поток правды. Табакерка с элитером там не всплывала?» Левушка опять углубился в чтение. «Противник у нас, врагу не пожелаешь. Хорошо, господин Дессартин предупредил». Ну что ж, переходим на военное положение. Никодимка, коммердинер возник, хотя не сразу. Ты сейчас возьмешь мою карету, съездишь за архаровцами, привезешь сюда. Здесь пока поживут. Места хватит всем. Мне нужны Федор, Тимофей, Костемаров, Ивановы, Клаварош. Ну, ты понимаешь, все наши. Он имел в виду те самые первые архаровцы, которых он нечаянно привел в полицию, осенью семьдесят первого. И знал же, что прочие полицейские честные верные деятельны, а выбрал этих самых, что ни на есть своих. Вот разве что Иванова в Мортусах не состояли. Но Ивановых привел Тимофей. Стало быть, отнюдь не ангелы. Вот их-то и надо. Да и странно было бы вообразить ангелов, которые собираются выследить и взять с паричным шайку заезжих, карточных шулеров. Архаров даже не пытался. «Ты, черная душа, тоже оставайся», сказал он Шварцу. «Комнату во флигеле дам». «Нет, Николай Петрович, мне ничто не угрожает». Он настолько был уверен, что никто не посмеет к нему и пальцем прикоснуться, что Архаров даже не нашелся, что возразить. Тем не менее, Никодимке было велено довести Шварца до Никольской, где он квартировал, единственно по причине плохой погоды и ради скорости. Они отбыли, и Архаров сел боком на подоконник и крепко задумался.